Глава сорок шестая Мы вышли на черную лестницу. «Тебе не обязательно идти с нами», — сказал я Белинде. «Не говори ерунды, Гарит. Береги дыхание». Я заткнулся. Во-первых, этот разговор мы вели уже не весь сколько раз. А во-вторых, ступеньки были крутые, не до разговоров. К четвертому этажу я изрядно запыхался. Слишком много пришлось побегать за этот вечер. И ладно бы побегать, а то куда ни сунься, везде норовят огреть тебя по башке чем-нибудь потяжелее. Судьба ко мне определенно неблагосклонна. Что ж, на то она и судьба. Все ее любимчики рано или поздно кончают плохо. Я остановился, сделал глубокий вдох, чтобы прийти в себя, и спросил Гилби. «Из комнаты Тома один выход или несколько?» Не могу сказать. В доме полно коридоров, о которых знают только слуги, но если мы поторопимся, никто удрать не успеет. Верно подмечено. А все-таки зря я не взял с собой наверх ребят Шустера. Гаррит, если б я знала дорогу... Прошипела Белинда. Я поставила тебя в кабинете с твоей привычкой задумываться не к месту. Все мне твердят, что я слишком много думаю. Согласен, но с одной оговоркой. Когда замечаю красивую девушку, я вообще перестаю думать. «Уж так я устроен, ничего не попишешь». Я шагнул в коридор. Люк-оборотень стоял на страже у двери в комнату Тома. Он поглядел на меня с подозрением. Я состроил самую широкую улыбку, на которую только был способен. Следом за мной в коридор вышли Белинда и Гилби. «Эй, Люк!» – воскликнул я. «Босс велел привести Тома вниз. Он хочет, чтобы собралась вся семья». Лжелюк, естественно, не посмел ослушаться приказа главы семейства, иначе он запросто выдал бы себя. Вдобавок я не дал ему времени на размышления. Арбалет — не очень подходящее оружие для устрашения противника. Другое дело нож у горла. Лжелюк метнулся было в дверь, но я оказался быстрее, и поставил ему подножку. Он с грохотом рухнул на пол, а прежде чем успел подняться, Белинда уже сидела на нем верхом, поигрывая своим ножичком. Мы с Гилби ворвались в комнату. А выходов-то несколько, разочарованно проговорил я. В комнате царил полумрак, но света, который падал из распахнутой настежь двери, вполне хватило, чтобы отыскать другой выход. В стене имелось небольшое отверстие. Человек моего роста мог протиснуться в него с немалым трудом. Прямо за стеной начиналась лесенка. Я скатился по ступенькам и очутился в чулане, дверь которого открывалась в коридор. Я бросился туда, Гилби не отставал. Мы не могли допустить, чтобы оборотень улизнул снова. В дальнем конце коридора хлопнула дверь. Классический пример глупости преступника. Моя матушка была бы в восторге. Мы влетели в эту комнату и застыли, как вкопанные. Спальня Ханны Вейдер. В комнате стоял тяжелый запах болезни и отчаяния. На кровати лежала и от хвори женщина. Когда она увидела нас, ее лицо просветлело. Она попыталась что-то сказать. Смертельно бледная, исхудавшая Ханна Вейдер Казалось, не супругой Макса, а его престарелой бабушкой. Произнести хотя бы слово у нее не получилось. Она шевельнула пальцем. «Под кроватью», — догадался Гилби. Из-под кровати выскочил Трейс Уэндовер. Ринулся было к двери, сообразил, что я успею раньше, бросился на кровать, схватил Ханну и заслонился ею как щитом. В его руке появился нож. Слов не требовалось. Угроза и без того была очевидной. «В этот миг в дверях появилась Алекс. Мама, я принесла тебе...» «Какого дьявола?» Изумленный Трей обернулся на голос. Мама укоризненно поглядела на дочку, мол, разве пристала девушке так выражаться? Я выстрелил и попал в между глаз. «Да, не зря меня считали отменным стрелком». «Мастерство не пропьешь».